Глава 3 Вечер Рим Матео провел вторую половину воскресенья в Улье, и только к вечеру он наконец решил вернуться домой. Ульем он прозвал офис своей компании. Никто в жизни не догадается, что стены стареного особняка с охряной черепицей красующегося на Вио вскрывают цифровой нервный узел. Серверы с мигающими лампочками за стеклянными перегородками разделяют большое помещение на сектора геометрически правильной формы. По полу тянутся пучки проводов, и в каждом таком секторе на длинных столах стоят ряды компьютеров, за которыми трудятся десятки женщин и мужчин. 200 человек на трех этажах. В кабинете Матео есть потайная дверь, ведущая в соседнее здание. Он купил там квартиру несколько лет назад, обеспечив себе незаметный доступ к своему жилищу. И эвакуационный выход. Через люк в подвале дома можно спуститься в канализацию. Матео неоднократно совершал это упражнение секундомером. приходил в соседнее здание, спускался на три этажа вниз, а потом в подвал и оттуда проникал в подземный лабиринт. Через 7 минут он выходил на улицу в четырех кварталах, а через 10 в саду у Понтери Джина Маргерита. Матео не забыл рок, который жизнь преподала ему в детстве. Хорошо подготовиться к побегу, Единственный способ гарантированно спастись. Он не пренебрегает мелочами и в последние месяцы усилил защитные меры. От этого пострадали их с Екатериной отношения. Но, ограничивая общение с ней, он заботился о ее безопасности. В обеденный перерыв Матео часто шёл напьяться на вона и устраивался на скамейке у фонтана, который так ей понравился. Хакер наблюдал за туристами, и когда силуэт какой-нибудь женщина, напоминал ему о любимой, Он снова и снова вспоминал часы, которые они провели время вдвоем. Никогда не страшившееся одиночества теперь он чувствовал, что оно его угнетает. Возвращаясь в офис, он останавливался подаркой, где они укрылись от посторонних взглядов, чтобы насладиться объятиями. А по вечерам ужинал у себя, и компанию ему составляла только книга. Порой он думал, что эта вынужденная разлука идет на пользу им обоим, понадобится еще немного времени, чтобы Екатерина дала себя приручить. 21.30 на телефон Матео пришло сообщение, уведомляющее, что мае удалось передать инструкции Карделия. Завтра один из его сотрудников отправится в Мадрид, чтобы встретиться с клиентом. Там он отправит письмо на адрес ресторана «Диего», брошюрку, рекламирующую вино Риохи. Недели раньше «Диего» пришла бандероль журналам, Опубликованный в нем кроссворд содержит ключ к зашифрованному брошюре сообщению. Матео открыл ноутбук. Последние три месяца он покупал в Даркнете оборудование и информацию, необходимые для новой миссии, еще более амбициозные, чем все предыдущие операции группы. «Взломать инфраструктуру тоталитарного государства, обеспечить побег политзаключенного и помочь населению страны свергнуть диктатора». Он вывел на экран карту погранпункта Каменный лог с тремя заправками на шоссе H-7726, отметил на ней интересующего объекта, топографические особенности местности, заброшенное здание, дороги второстепенного значения, лиски, а потом принялся внимательнейшим образом изучать план городка Ашмяны. При этом он упорядочивал данные по одному ему понятному принципу. Каждый вечер он записывал итоги работы на флешке, защищённой кодом, который необходимо ввести в течение 10 секунд после подключения. Если в отведенное время правильная комбинация символов не будет введена, флешка переформатируется. В час ночи Матео отправил сообщение на сервер в Антарио. Оттуда она тут же улетела в Рикявик, потом в Танжер, Мехико, Йоханнесбург, Сидней и, наконец, в Копенгаген. Он выключил ноутбук, От души потянулся и пошел спать. Мадрид. Последние посетители уже покинули ресторан. Свет в зале приглушили, роль ставни опустили. Официанты заново накрыли столы. Два бармена протёрли бокалы и надраяли барную стойку. На кухне посудомойщик закончил складывать посуду на металлические стеллажи рядом с плитой, снял фартук и направился к гардеробу. Диего дождался, когда за ним закроется задняя дверь. Он наклонился у перил мезонина, чтобы убедиться, что ресторан опустел, и вернулся в свой маленький кабинет. Сев за компьютер, он прочитал сообщение, которое Матео отправил ему на копенгагенский сервер. Операция началась. Он подумал о сестре. Звонить ей было небезопасно, но очень уж хотелось услышать ее голос. Смартфон Кардели звонил и звонил. Она не спала, а играла в теннис шлеме виртуальной реальности и с джойстиком в руках. Взмокшая от напряжения и влеченной игрой, она металась по пустой гостиной с криком, отбивая виртуальные подачи, подпрыгивала к невидимой сетке. Соперник, судя по всему, и достался сильный. Соперник, который, вероятно, находился на другом конце света, о котором она никогда ничего не узнает, ни как его на самом деле зовут, ни как он выглядит. Чудеса современных технологий. Или их трагедия? Диего еще раз попытался дозвониться до сестры опять безуспешно. Он вписал выручку за вечер в бухгалтерскую книгу и, измотанный рабочим днем, включил сигнализацию, вышел из ресторана через заднюю дверь и поехал домой на мотоцикле. Тем временем из Москвы в Лондон улетело сообщение о том, что Мадрид совершил два звонка по Wi-Fi продолжительностью 10 секунд и 3 секунды. Недостаточно долго, чтобы определить IP-адрес второго абонента. Смартфон Диего был заражен Пегасом, шпионской программой, разработанной Израильской службой безопасности. Выявить ее невозможно, на это не способен даже Диего, который умеет обходить любую современную защиту. Та же программа была внедрена на мобильный телефон невесты Джамаля Хашоги, журналиста Washington пост жестоко убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.